И, наконец, неужели Козлов всерьез считает, что безграмотные гасконские бароны, полудикие севенские горцы, удалые корсары Ля Рушели или ремесленники предместий Парижа и Анжера в самом деле разбирались в тонкостях трактовки предопределения или присуществления? Если же они отдавали свою жизнь за Мессу или Библию, то, значит, то и другое оказалось символом их самоутверждения и противопоставления друг другу, а тем самым индикатором глубинных противоречий. Эти противоречия не были классовыми, так как на обеих сторонах сражались дворяне, крестьяне и буржуазия, но католики и гугеноты действительно разнились по стереотипу поведения, а это, как мы условились вначале, основной принцип этнической обособленности, для которой было достаточно оснований. Ну а если бы гугеноты отстояли для себя кусок территории и создали там самостоятельное государство, как, скажем, швейцарцы, Вероятно, их следовало бы рассматривать как особый этнос, возникший вследствие изменений исторической судьбы, потому что у них был бы особый быт, культура, психический склад и, может быть, язык, ибо вряд ли они стали бы объясняться на паригу, а скорее выбрали бы один из местных диалектов. Это был бы процесс, аналогичный отделению американцев от англичан. Из позиции Козлова не ясно, что причина такого этногенеза банальная дивергенция. Мы уделили столь много внимания разбору концепции, состоящей из непримиримых противоречий и базирующейся на неверно изложенных, а подчас вымышленных фактах, только для того, чтобы оправдать свое стремление к поискам плодотворных решений этнологических проблем. Если бы все решалось просто, то не было бы нужды в анализе отдельных коллизий между человеком и ландшафтами Земли, не стоял бы вопрос о появлении новых этносов, которые, как мы видели, Возникают большими скоплениями, составляя суперэтносы. И не возник бы вопрос о критерии этнической принадлежности и о разных последствиях при этнической, отнюдь не расовой, гибридизации. Решение этих вопросов на почве фактов пришлось искать не только в истории народов, но и в закономерностях биосферы, поскольку в нее входят и будут входить все люди. А биосфера, в свою очередь, связана с физико-химическими процессами нашей планеты. И энергии живого вещества, преломленная через человеческий организм как эффект пассионарности, формирует те неуправляемые человеком процессы, которые называются этногенезом.